высоко поднял круто изогнутую шею. Левая передняя нога была поднята, прямо выдвигая на зрителя округлость коленного сустава, а громадная копыта почти прикасалась к груди. Три другие ноги с усилием отталкивались от почвы, отчего колоссальный конь нависал над смотрящим, как бы давя его сказочной мощью. На крутой дуге шеи Грива обозначилась зазубренным гребнем, голова почти упиралась в грудь, а глаза из-под опущенного лба смотрели с грозной злобой, отраженной и в маленьких прижатых ушах каменного чудовища. Мика успокоилась за дар ветра и, оставив его простертым на плоской скале, нырнула снова. Наконец девушка измучилась глубокими погружениями и насладилась зрелищем своей находки она уселась рядом и долго молчала пока не восстановилось нормальное дыхание интересно каков может быть возраст статуи задумчиво спросила саму себя мийка дар ветер пожал плечами вспомнив что удивило его больше всего почему статуя коня совершенно не обросла водорослями или раковинами мийка стремительно повернулась к нему Да-да, я знаю такие находки. Они оказались покрытыми особым составом, не допускающим прирастания живых существ. Тогда время около конца последнего века Эрм. В море между берегом и островком показался пловец. Приблизившись, он приподнялся из воды, приветственно взмахнул руками. Дар ветер узнал широкие плечи и блестящую темную кожу Мвена Масса. Скоро высокая черная фигура взобралась на камень, и полная добродушие и улыбка засияла на мокром лице нового заведующего внешними станциями. Он быстро поклонился маленькой мийка, широким свободным жестом приветствовал Дар Ветра. Мы приехали на один день вместе с Ренбозом просить вашего совета. Ренбоз, физик из Академии пределов знания. Знаю немного. Он работает над вопросами взаимоотношения пространства поле. Где же вы его оставили? На берегу. Он не плавает, как вы, во всяком случае. Легкий всплеск прервал речь Вена Масса. Я поплыву на берег, к веде! крикнула из воды Миика. Дар ветер ласково улыбнулся девушке. Плывет с открытием, пояснил он Вену Массу и рассказал о находке подводного коня. Африканец слушал его без интереса. Его длинные пальцы шевелились, ощупывая подбородок. В его взгляде Дарветер прочитал беспокойство и надежду. — Вас тревожит что-то серьезное? Тогда зачем же медлить? Мвен -масс воспользовался приглашением. Сидя на краю скалы над пучиной, скрывавшей таинственного коня, он рассказал о своих жестоких колебаниях. Его встреча с Рен Бозом не была случайной. Видение прекрасного мира звезды Эпсилон Тукана никогда не оставляло его. И с той ночи появилась мечта приблизиться к этому миру, любым путем преодолев чудовищное разделяющее пространство, чтобы между отправлением и получением сообщения, сигнала или картины не было недоступного человеческой жизни срока в 600 лет.